Да так. Курбет вы этот сделали, а я подумал было, только вы это напрасно. Кланяться этим гостям бесполезно. А вот бинт вы мне выпочкали. Это не хорошо. Вперёд не кланяйтесь. К часу дня деятельность на передовом и промежуточных пунктах уже значительно посократилась и сосредоточилась на главном. куда к этому времени было уже передано наибольшее количество раненых, получивших первоначальную помощь. Поэтому и сёстры по распоряжению инспектора были теперь сняты с собой их передовых пунктов и доставлены на главный. Где я начинал уже сказываться недостаток женских рук для ухода за множеством страдальцев, нуждавшихся в их помощи. И на главном пункте, всё равно как и на передовых, сёстры в течение всей ночи и всего дня не имели ни минуты покоя. Сначала им надо было всё приготовить к приёму раненых и уходу за ними, а затем ухаживать и помогать ещё врачам. Первые раненые стали доставляться на главный пункт к 6 часам утра. Сначала довольно редко а потом всё чаще и чаще. И такая доставка продолжалась вплоть до вечера. Так что в первый день на главном пункте всех раненых было 382 человека. Тут в операционных шатрах их сортировали по роду и характеру ранения, и затем размещали в прочих помещениях и частью на открытом воздухе. Все эти помещения были распределены между наличными врачами и сёстрами. Последние всё своё время проводили большей частью на коленях у постели. Надо было ежеминутно поправлять под больными соломенные мешки и подушки, покрывать размятавшихся в бреду одеялами, прикладывать к ранам компрессы с карболовой водой, давать пить больным, которые втами лежажда, кормить их перекладывать слабосильных на другой бок или менять на них заскорузлое от крови белье, помогать при наложении и перемене повязок, иного утешить и обнадежить ласковым словом, этому написать под диктовку коротенькое письмо на родину, того успокоить, если у него расходились нервы. Словом, работа была, как говорится, по горло, Так что самим не оставалось буквально минутки свободной, чтобы отдохнуть и подкрепиться пищей. Работа хирургов тоже не прерывалась до тех пор, пока медицинская помощь не была оказана постепенно, по мере прибытия всем без изъятия раненым. Что и продолжалось до 11 часов вечера, когда была наложена последняя повязка. И тут лишь первый раз за весь день выпало хирургам и их ассистентам возможность на четверть часа успокоиться, выпить по стакану чая, закусить чем попало. А затем едва лишь к часу ночи успели все кое-как окончательно справиться с делами. Тамара наряду с другими сёстрами работала целый день, не замечая Еле даже не чувствовала особой усталости. Нервы её точно бы закаменели, и всё внимание, все мысли были устремлены лишь на то дело, какое надлежало исполнить в ту или другую данную минуту. Через её руки прошёл сегодня не один десяток раненых, между которыми было несколько ран очень серьёзных и тяжёлых, и её всё время невольно поражали Замечательная выносливость и терпение русского человека. Во время переноски и некоторых ампутаций не было слышно не только жалоб, но и стонов мало раздавалось. Иные при ампутациях не желали даже хлороформироваться и стоически выдерживали мучительную операцию, куря трубочку махорки или стиснув между зубами носовой платок. чтобы часом не закричать от боли